Часть Старик нравился девушке за стойкой. Он приходил сюда каждый день и сидел тихонько в своем уголке, никому не мешая. Правда, пил он много, но никогда не буянил. И всегда покидал кафешку, как с теплом, но без особого пиетета и без всяких иллюзий, сотрудники и клиенты прозвали этот придорожный шалман у дяди Миши на своих двоих. Опять же свою пенсию пропивал не с бомжами на лавочке, а его к людям в относительную чистоту. Девушке за стойкой было жаль этого одинокого старика. Что-то в нем было. И в его ясных светлых глазах, печальных, конечно, но порой в них чудилось какое-то неведомое безграничное понимание. — Вот оно, одиночество, — думала девушка за стойкой. Правда. Она и сама была известна склонностью к выпивке, поэтому ее фантазии никто не воспринимал всерьез. Девушку за стойкой звали Евдокии, и сегодня у нее выдался не самый простой день. В отличие от остальных работников кафешки, невнимательных, нелюбопытных и, собственно говоря, равнодушных ко всему, кроме себя любимых, она не считала, что все в порядке, беспокоиться не о чем. Потому что все было совсем не в порядке. Старик не знал, что его тянуло в это кафе. Только почти каждый вечер он приходил сюда. О себе он тоже толком ничего не знал. Соседи из тех, кто по начитании, считали, что у него деменция. Старик путался с историями о своем прошлом, часто выдавая взаимоисключающие версии, но наверняка ничего не помнил. Кстати, о существовании терминов «деменция» и «ложные воспоминания» Он также узнал относительно недавно. И это были цветочки. Что-то происходило со стариком в последнее время. Непонятным образом ему открывалось существование вещей, о которых прежде он даже не догадывался. Днем кафе у дяди Миши посещали студенты. Почему-то он считал их семинаристами, хотя, скорее всего, они таковыми не являлись. Старик привык к их обществу, но никогда не пытался заговорить. А как-то, не так давно, скорее всего, впервые прислушался. Это некорректное выражение, поймал он себя на мысли, совершенно не представляя, о чем речь. Они ошибаются. Тогда старику удалось промолчать. Все началось позже, наверное, на следующий день. Он не смог сдержаться и встрял в разговор двух барышень во воззрениях немецкого философа Фридриха Ницше, Что-то у них там не клеилось с рефератом. Старик выдал наизусть все известные литературные афоризмы того, кто высоко в горах повстречал Заратустру, вдобавок заявив, что Ницше был последним философом, который что-либо смыслил в эллинизме. Барышни посмотрели на него с изумлением. Перед ними был бомжеватого вида дед в поношенной, заштопанной во многих местах одежде, правда, хоть чистенький. Бутылка водки стояла уже наполовину. Одна из барышень усмехнулась. Вторая же решилась робко спросить о Мартине Хайдегере и почему-то об Освальде Шпенглере. И не прогадала. Ответ последовал незамедлительно. В числе прочего, старик полагал, что положение о закате Европы многими комментаторами понимается весьма вульгарно. Реферат писался прямо на глазах. Здесь и сейчас, под диктовку. Барышни покидали кафе изумленные и осчастливленные. Дальше последовало что-то об опровержении Юнгом теории его учителя Фрейда. Старик толком не помнил, что. Ответы приходили в тот момент, когда ему задавались вопросы. И пошло-поехало. Слухи об удивительном старике распространились быстро. Вскоре он мог свободно рассуждать о принципе неопределенности Гейзенберга в квантовой механике, о теоремах Геделя, касающихся неполноты математической логики, и о многом другом, что, к счастью, не долетало до ушей сердобольной девушки за стойкой. А как-то, наверное, вчера, старик выступил с рискованным заявлением об ущербности любой математики, так или иначе продукте человеческого ума, в попытках описать непознаваемые вселенные и о том, что даже Оракул знает только о ближайших мирах. и описал эти миры, похожие на горячечные видения. Последовала тишина. Он поверг студентов в отторопь. На их лицах читалось, что с этим вышел явный перебор. Да старика не возражал. Он понятия не имел, о чем только что рассказал. — Вы, наверное, известный ученый? — тихо спросил кто-то. Старик пожал плечами. Он толком не понимал, о чем речь. К нему шли за помощью, и он никому не отказывал. Сегодня на рассвете старик обнаружил себя в ванной комнате с безопасной бритвой в руке. Он с интересом разглядывал свою небритую щеку, хотя не помнил, как здесь оказался. Зато помнил другое. То, что произошло или не произошло несколько секунд назад, Обычно старик зачесывал свои коротенькие, жиденькие седые волосики наверх, чтобы выглядеть аккуратней. Несколько секунд назад на него из зеркала смотрел он сам, конечно, только если бы он вдруг стал монахом, кем-то еще, благородным старцем с длинными до пояса и очень густыми седыми волосами. И майки-алкоголички. В этот миг не было. Облачение, что-то типа действительно белой монашеской сутаны, расшитой неведомыми знаками. — Пора! — шепнуло ему из зеркала его собственное отображение. — И все прошло. Лишь небритая щека да майка-алкоголичка с дырочками в трех местах. — Допился! — кисло подумал старик. — Делириум треморс вкупе с устойчивым сомнамбулизмом. В следующий миг, намыливая щеку, он забыл о вынесенном вердикте. Сегодня он должен выглядеть хорошо. — Дядя Миша, о чем вы говорите? — траторила Евдокия. — Ключ остался в замке, а дверь закрыта с внутренней стороны. — Дунь, ну прекрати, была мутить! — ответил добрейший дядя Миша. — Он забыл ключ, а задвижка могла сама захлопнуться. — Да не выходил он оттуда, я бы видела, никак ему мимо меня не пройти! — Евдокия, — нахмурился дядя Миша, — опять пила на рабочем месте. Мы же договорились с тобой. — Нет, дядь Миш, ты что? — Ну и кончай баламутить. — Иди работай. Люди просто так не исчезают. — Не проходил он мимо меня, — насупилась Евдокия. Обычно разик и два за вечер старик брал у нее ключи от туалета, пользоваться которым разрешалось только посетителям кафе. Туалет находился в конце коридора в глухом углу, и вернуться оттуда в зал, не возвратив Евдокии ключа, было невозможным. Так всегда и происходило. До сегодняшнего дня. Евдокия отвлеклась. Была занята застойкой своими делами, пока не подошел следующий клиент справиться насчет туалета. И она поняла, что старик не возвращается довольно долго. «Может, ему плохо стало?» Забеспокоилась Евдокия. Подождала еще какое-то время и поняла, что прошло почти полчаса. Пошла и тихонечко постучала в дверь. Ответа не было. Начала стучать громче. «Эй, отец! Дедушка, все нормально! Как вы там?» Тишина. Лишь еле уловимое журчание воды из-за разлаженного бачка. «Давно дядя Миша обещал починить, почему-то подумала она. Бедный старик!» Что-то плохое с ним случилось. Позвала дядю Мишу. У двери туалета столпились еще любопытные сотрудники. «Давай выбивай», — позволил добрейший хозяин кафе, указывая повару на дверь. Дядя Миша и сам уже был в возрасте. Остальные женщины. Повар оказался самым крепким. Дверь поддалась легко. Сердце Евдоки учащенно забилось. Она вдруг поняла, что не хочет видеть, как старик умер. Но и не пришлось. Туалет был пуст. — Ну и чего панику подняла? — ухмыльнулся дядя Миша. — Ушел твой дед. А ключ в дверях забыл. У него же с головой-то не очень. Сотрудники разочарованно расходились. Зрелище не вышло. Евдокия тоже вернулась за стойку, и... Не выходило ничего, не получалось так. Мало того, что дверь туалета была заперта на задвижку с внутренней стороны, Старик просто никак не мог выйти оттуда и пройти мимо нее в полупустом кафе незамеченным. Евдокия поделилась своими сомнениями. На нее смотрели равнодушными глазами, никакого интереса. Лишь добрейший дядя Миша все же выслушал, но попросил не пить на работе и идти заниматься делами. — Да что, они все с ума посходили! — в сердцах выругалась Евдокия. И тогда кое-что вспомнила. Как обычно, слегка шаркая ногами, старик подошел сегодня к стойке и попросил у нее ключи. А дальше... — Все, Дуня, прощай. — Пора мне, — сказал старик. — Уходите уже, — улыбнулась Евдокия. — Да, пора. — Путь долгий. — Хорошая ты девушка. И ушел. Сейчас Евдокия стояла за стойкой и мрачнела все больше. Он впервые назвал ее Дуней. «И что значит «прощай, путь долгий, хорошая ты девушка»?» Он никогда такого не говорил. И если бы ничего не случилось, на это можно было бы не обратить внимания. «Только ты видела кое-что еще», — сказала себе Евдокия. «Краешком зрения. И тоже не обратила внимания. Но ты это видела». «Не обратила внимания, потому что могло показаться». Мало ли, что мелькнет перед глазами, но ты это видела и решила, что такое невозможно. Или там был кто-то другой. Решила не придавать значения пустякам, потому что это невозможно, вот и решила. Евдокия в тот момент отпускала другого клиента. Старик направился к туалету в глухой угол, и... Евдокия показалось, что старик что-то с собой сделал. Пошутил или надел что-то. Длинные седые густые волосы и одежда, похожая на балдахин. Крайшком глаза, или это был кто-то другой, промелькнул перед дверью в туалет. Евдокия тут же об этом забыла. И вернись, старик, ничего бы необычного и не вспомнила. И еще кое-что. Почти сразу же случился перебой с электричеством. Меньше чем на секунду мелькнуло, и все восстановилось. Но она это видела тем же краешком глаза. Свечение из-под двери. Все это по отдельности могло только показаться, ничего не значить, в том числе его неожиданные прощальные слова. Но все это вместе... Евдокия почувствовала легкую слабость в ногах, и он исчез. Все это вместе больше не казалось случайными пустяками, учитывая, что старик исчез. «Его похитили инопланетяне», — подумала Евдокия. Сердце у нее билось неровно, как с тяжелого похмелья, и он знал об этом. Евдокия оглянулась по сторонам. Все стало другим в кафе у дяди Миши. Она стала другой. Им всем наплевать. Их ничего не волнует. Они так и будут дальше... Евдокия не осознала до конца сути своих претензий. Ей стало страшно. Но и как-то еще. И сердце стучит, как с тяжелого похмела. Она справится, но только... Старик больше никогда не придет. Счастлив ему пути. Мне очень страшно. И лучше б я никогда... Она не стала думать дальше. Дядя Миша просил ее не пить на работе, и она обещала... Только не сегодня. Евдокия присела на корточки за стойкой, чтобы ее не было видно, налила большую рюмку коньяку и тут же, не поднимаясь на ноги, осушила ее залпом.